но только имею к нему какое-то таинственное доверие в моем предчувствии, и сны такие яснились что я решилась и увела его с собою Куда? Да видишь ли, мы у Саичника ведь только в одну пору все в обед встречаемся. А тогда уж поздно будет. Так я его теперь при себе веду и не отпущу до завтра. В мои годы, конечно, уже...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 Только то, о чем я узнал, превзошло мои ожидания. Посажный гений не постыдил ни веры, ни предчувствий доброй старушки.